Глава 1369 С наступлением ночи Ван Боула не согласился на предложение взять личного слугу, но не стал отказываться. Всё-таки он ещё не присоединился к секте гармонирующей полумесяц. После вступления у него будет время взвесить все за и против, после чего принять решение. День медленно клонился к концу. После ухода управляющего Ван Боула сел в позднотоса и глубоко задумался. «Три великих секты появляются только ночью». Ван Буэлэ хмуро выглянул в окно. Снаружи уже сгущались сумерки. Похоже, ночь хотела как можно скорее вступить в права. Приход сумерек беззвучно принёс в комнату мир и покой. Городской шум почти стих, поскольку прохожих на улице становилось всё меньше. Когда тьма поглотила остатки света, наступила ночь. Как и днём, ранее внутри гостиницы и на улице повисла звенящая тишина. После длительной медитации Ван Буэлэ поднял голову и открыл глаза после чего вышел в коридор. Открывать окно он не стал. В этом не было нужды. Возможно, многим действительно не стоит выходить на улицу ночью, но Ван Буэлэ все путешествие по диким землям охотился на существ магического закона слуха, поэтому на тёмных улицах города он чувствовал себя как дома. Разумеется, если он не столкнётся с невероятно могущественными тварями из мира звуков. К счастью, такие монстры встречались крайне редко. Распахнул дверь он с непроницаемым лицом. На улице раздался смех. Он выбросил руку вправо и что-то схватил. Смех резко оборвался. «Мне не нравится такой мерзкий смех. Впредь держи, рот на замке!» Ван Бууле повернул голову направо и сказал всё это пустоте. В его руке ничего не было, однако она всё равно слегка задрожала, словно схваченный невидимка закивал головой. Ван Бууле с довольным видом рожал пальцы. «Он ведь не убийца. К тому же пойманная им сущность была ещё слишком юной и наверняка застрянет в зубах». Поэтому он отпустил её. «Я человек благоразумный». Идя по коридору, он чувствовал присутствие практиков в других номерах. Но они не покидали свои комнаты. За исключением ван Буэлла, никто не стал открывать дверь. Словно ночью в гостинице делать это строго воспрещалось. Он нарушил негласное табу. Выйдя через главную дверь, он остановился. На безлюдной улице он услышал лишь тихое завывание ветра в ночи. Колючий ветер неприятно щипал кожу и протирал до костей. Тихая ночь обычно действовала на людей успокаивающе, но было, выпустившись на город тьме, что-то зловещее, отталкивающее. Ван Боуле было всё равно. Ему пришлось чуть усилить печать на магическом законе обжорства, ибо тот заклокотал, явно желая получить свободу и начать пожирать всё вокруг. Немного его успокоив, Ван Боулэ двинулся вниз по улице. Со временем до него начало доноситься копошение, он затылком чувствовал невидимый пары глаз, которые разглядывали его из темноты. Стоило им приблизиться, как Ван Буэлэ прищурился, по взмаху руки на ладони возникла тускло-сияющая нота. По улице разнеслось тихое эхо, от цвета и звука создания ночи впали в лёгкое замешательство. Вместо наглого броска на человека, они принялись выжидать подходящего момента для удара. Выражение лица Ван Буэлэ не изменилось, но ему очень хотелось презрительно фыркнуть, Если бы не его желание вступить в секту Гармонирующий полумесяц, из-за чего ему не хотелось раскрывать себя раньше времени, то все эти твари стали бы его обедом. Игнорируя растущее число звуков, Ван Боле посмотрел на ноту. После добавления в неё преде божественной воли, он почувствовал смутный зов, словно его куда-то потянуло. Секта Гармонирующий полумесяц, подумал Ван Боле. Он на огромной скорости помчался по улице на зов. Незримые сущности, словно призраки, преследовали его, причём их количество постоянно росло. Словно он был фонарём, чей свет привлекал всех, кто скрывался в ночи. Нота у него на руке мёдленно тускнела. Что интересно, он слышал дыхание, а точнее звук, как будто со всех сторон ему дули на руку. Словно кто-то пытался задуть её, словно простую свечу. Зловещая аура нарастала по мере угасания ноты, а Похоже, загадочные сущности, снующие вокруг, только и ждали момента, когда она потухнет. Любой другой на его месте запаниковал бы, но Ван Боуле лишь слегка нахмурился. Он продолжил идти по улице с таким видом, словно всё было в порядке. К звуку дыхания прибавился топот. Чем громче он становился, тем тусклее становилась нота. В глазах Ван Боуле вспыхнуло недоброе пламя. Если так пойдёт и дальше, то нота скоро погаснет. А без доказательств его не примут все, кто гармонирующий полумесяц. По этой причине он остановился и уже хотел убрать ноту, как вдруг выражение его лица изменилось. Вдалеке темноту прорезал свет четырёх покачивающихся фонарей, а они медленно приближались к нему. Когда они оказались достаточно близко, он увидел четырёх измождённых людей. Эти тощие носильщики несли на плечах красный свадебный паланкин, из-за шторки которого торчала рука. Даже в темноте белоснежная кожа, казалось, слегка светилась, она медленно покачивалась в каком-то хаотичном ритме, словно её хозяин пребывал в прекрасном настроении. Когда паланкин проносили по цветочному мосту, Ван Боула услышал, как кто-то внутри что-то напевал про себя. «Тёмная ночь, безлюдный город, одинокий красный паланкин». У Ван Боула заблестели глаза. С появлением паланкина он услышал вокруг себя множество звуков, Словно преследующие его сущности в страхе разбежались от Паланкина. Но Ван Буэлла не чувствовал внутри украшенного Паланкина ни капли ауры, присущей практику. Это не практики. Носильщики тоже не люди. После пары секунд колебаний Ван Бола отошёл в сторону, чтобы пропустить Паланкин. Носильщики, проходя мимо, даже не посмотрели на него. Пассажир Паланкина тоже не обратил на него внимания, ибо рука продолжила раскачиваться из стороны в сторону. В момент, когда Паланкин оказался напротив него, Порыв ветра немного откинул невесомую ткань, позволив Ван Буэлу видеть, что внутри паланкина никого не было. Торчащая из-за шторок рука оканчивалась обрубком, откуда капала пурпурная кровь. Когда Ван Буэлл это увидел, украшенный паланкин внезапно остановился.